с ярой ненавистью прошептал Офенка. «Кто тебе сказал, мать, что я погубил старика?» спросил Бостраков, заглядывая старухе в ее красные глаза. «Шаман Иванка все знает, от него ничего не скроешь», все тем же яростным шепотом сказала Офенка и, помолчав, продолжала. «Шаман Иванка мог жег в залу смотрел. Шаман Иванка с птицами разговаривал, с водой разговаривал, с лесом разговаривал». Он один их язык знает, на тебя они показывают. Давно ли исчез Ёська, делая вид, что наговоры старухи совершенно не задевают его, спросил Бострыков. Семь он На охоту он поехал. Хотел вернуться через одну ночь и сгинул. А утонуть старик не мог. Водки у него не было. Откуда у него водка? Разве ты давал ему водки? Я давал муку, порох, дробь. «Утонуть можно в бурю. Бури не было с весны. А где сейчас водку взяла?» «Парфишка дал? Напомин Ёськиной души дал?» Старуха внимательно посмотрела на Бострыкова, невоспаленные глаза ее выразили удивление. «Откуда знаешь? Я тоже, мог жох и в залу смотрел», — сказал Бастрыков. «И знаешь, мать, что я еще в зале увидел? Шаману Иванке парфишка велел на меня наговорить, и знаешь почему?» — Ёську-то, парфишка, загубил. Сёнка торопливо вытащила из кармана своей одежды большую щепоть листового табака, положила его в рот и принялась со стервенением жевать. — Ты колдун? — мелко-мелко крестясь спросила Сёнка. Видно, страх обуял ее. Я не колдун, мать, а правду знаю, — сказал Бастарков и зашагал к реке. Сенка сидела на пеньке, как пришибленная, провожая Бастрыкова испуганным взглядом. В партийной ячейке коммуны состояло четыре члена партии. Бастрыков, Васюха и митя Степины, Тереха, Черемисин. Самым старым партийцем по стажу был Роман Бастрыков. Он получил партбилет на фронте в ноябре 1917 года. Остальные трое были приняты в партию в начале 20-го года в партизанском отряде, которым командовал все тот же Роман Бастрыков. Все четверо, не исключая и самого молодого из них, Митяя Степина, были людьми, много испытавшими, перенесшими на своих мужицких горбах кораба горе и невзгод. Как и Бастрыков, братья Степины были вечными батраками. На фронте Васюха был ранен, захвачен в плен, после извлечения жил у одного богатого юнкера в Восточной Пруссии, ломал на него хребтину. Пока Васюха мыкался по белому свету, на родине случилась беда. От скоротечной чехотки умерла его жена Поля, оставив на чужие руки дочку Мотю. Митяй в эти годы сам был, как говорят, аршин шапкой, но безропотно принял на себя заботу о несмышленноше. В родной деревне Песочной жила-была в жуткой бедности одинокая старуха Пономариха. Митяй перевез ее в избу брата, припоручив догляд за сироткой. Теперь ему надо было кормить не только себя, но и племянницу со старухой. Парню исполнилось 16 лет, и хотя был он рослый и сильный, как взрослый мужик. Хозяева при найме полного заработка из-за малолетства ему не давали. Но как не трудно было Митяю, прокормил он старуху с девочкой до возвращения брата. Судьба Терехи Черемисина была чуть полегче. Он был единственным сыном у родителей. Жили Черемисины богато, но и не бедно. Лебеду не ели. По людям за куском хлеба не ходили, семян по весне у кулаков не выпрашивали. Вся крестьянская справа у Черемисиных была своя. Случалось, правда, что в разгар весноспашки Пашки прихватывали Черемисины у богатых мужиков на день, на два двухлемешный плуг, так как завести собственный было непросто. Но нужда все-таки крепко прижала Тереху на самой заре его молодых лет». В течение месяца умерли отец и мать Терехи, а вместе с их смертью задрожал и рухнул весь непрочный достаток Черемисинского двора. Вначале охранял один конь, потом второй. Тереха бросился к одному коновалу, к другому, но то ли сап, то ли сибирская язва, то ли еще какой-то летучий мор свалили коней.